а Патанте ошибался. В комнате были двое. Они сидели под лампой, стоявшей на длинном столе. Пожилая женщина вязала, это была Пульхерия, а мужчина Габриэль резал по дереву. Желтый свет падал на их заскорузлые руки, смягчал их очертания и играл на массивном потертом золотом кольце на пальце женщины. Ремен заметил лишь, что на сей раз она была одета в красивое тонкое сукно, а ее высокий чепец, совершенно белый, украшало кружево. Наблюдавшему эту простую картину стало ясно, почему бывшее жилище Перинго избежало кирки рабочих. Госпожа скур подарила его своим верным слугам, а то, что Пульхерия была здесь вместе с этим парнем, Лишь доказывало, что там, где молодая женщина теперь находилась, она не имела права прибегать к чьим-либо услугам. Это мог быть лишь суровый монастырь. Тяжелым сердцем Гион покинул свой наблюдательный пост и поискал глазами под потантенна, чтобы поделиться с ним своими соображениями. Но не нашел. И когда уже хотел вернуться к лошадям, вдруг услышал как тот шепотом позвал его из-за угла дома. Патантен прижался к стене, а глаза его блестели от удовольствия. «Посмотрите-ка в ту сторону!» — шепнул он. он вытянул шею, и его охватила радость. Там перед ним высокая черная женская фигура медленным шагом направлялась к уступу, на котором стояла часовня. Видимо, туда вела тропинка. «Подожди меня у лошадей!» — прошептал он и проскользнул вдоль боковой стены дома. Началось молчаливое, неторопливое преследование. И он приспособил свой шаг к походке молодой женщины, прекрасно зная, что его сапоги мягкие, как перчатки или как индейские макасины, Ни малейшим шумом не выдадут его присутствие. Он сдерживал дыхание, как только мог. Сейчас Гийом еще не знал, когда подойдет к Агнес. Момент наступит сам собой, ему не было смысла торопить события. И он испытывал спокойную радость охотника, уверенного в том, что больше не упустит свою дичь. Когда молодая женщина стала подниматься по склону, Он увидел ее профиль. В руках она держала букет белых цветов. Значит, и в самом деле направлялась к часовне. На миг ему показалось, что он потерял ее из виду, так как она скрылась за деревьями, но вскоре опять заметил силуэт, подходивший к скромной церквушке. «Войдет внутрь?» «Нет». Она прицепила букет к железной оправе двери и опустилась на колени. он тоже остановился и замер, не подавая никаких признаков жизни. Так умеют делать индейские охотники. Он научился этому еще в детстве, у каноки. Но таково было лишь внешнее впечатление. Сердце его бешено колотилось. Окончив молитву, госпожа Дуаскур не стала возвращаться в дом, а углубилась в густые заросли, бывший некогда парком Нервиль. Тремен вновь пошел следом, догадываясь, куда она идет. Сегодня рабочие Ванье должны были приступить к разрушению замка. Возложив цветы на могилу матери, дочь Элизабет де Нервиль хотела взглянуть, на первые раны. Молодая женщина остановилась на опушке. Старая постройка возвышалась перед ней, она была почти нетронутой, даже, как ни странно, казалась живой. Внутри мигали огоньки, скорее всего, зажженные рабочими. Они укрылись в ней на ночь, пока это еще было возможно. Но посередине на открытом месте виднелась большая куча деревянных панелей, сложенной в форме пирамиды. К ней-то и направилась Агнет.